Глава третья Когда они подъехали к дому, где умерла миссис Керри, он стоял на унылой чинной улице между Ноттинг-Хиллгейт и Хай-стрит в Кенсингтоне, Эмма повела Филиппа прямо в гостиную. Дядя писал благодарственные письма за присланные на похороны венки. Один из них, принесенный слишком поздно, Лежал в картонной коробке на столе в прихожей. «Вот и Филипп», — сказала Эмма. Мистер Керри неторопливо привстал и обменялся с мальчиком рукопожатием. Потом подумал, нагнулся и поцеловал ребенка в лоб. Это был человек невысокого роста, склонный к полноте. Волосы он носил длинные и зачесывал на бок, чтобы скрыть лысину, а лицо брил. Черты лица были правильные, и в молодости мистер Керри, наверное, считался красивым. На часовой цепочке он носил золотой крестик. «Ну, Филипп, ты теперь будешь жить со мной», — сказал мистер Керри. «Ты рад?» Два года назад, когда Филипп перенес оспу, его послали в деревню погостить к дяде-священнику, но в памяти у него... Сохранились только чердак и большой сад. Дядю и тетю он не запомнил. Да. Мы теперь с тетей Луизой и будем тебе вместо отца и матери. Губы у мальчика задрожали, он покраснел, но ничего не ответил. Твоя дорогая мама оставила тебя на мое попечение? Мистеру Керри нелегко было разговаривать с детьми. Когда пришла весть, что жена его брата при смерти, он тут же отправился в Лондон, но по дороге только и думал о том, какую возьмет на себя обузу, если будет вынужден заботиться о племяннике. Ему было далеко за пятьдесят. С женой они прожили тридцать лет, но детей у них не было. Мысль о появлении в доме мальчишки, который мог оказаться сорванцом, его совсем не радовала. Да и жена брата никогда ему особенно не нравилась. Я отвезу тебя завтра же в Блэкстебл, сказал он. И Эмму тоже. И ребенок положил свою ручонку в руку няни, и Эмма ее сжала. Боюсь, что Эмме придется с нами расстаться, сказал мистер Керри. А я хочу, чтобы Эмма поехала со мной. Филип заплакал. И няня тоже не смогла удержаться от слез. Мистер Керри беспомощно глядел на них обоих. — Попрошу вас оставить нас с Филиппом на минутку одних. — Пожалуйста, сэр. Филипп цеплялся за нее, но она ласково отвела его руки. Мистер Керри посадил мальчика на колени и обнял. — Не плачь, — сказал он. — Ты уже большой. Стыдно, чтобы за тобой ходила няня. «Скоро все равно придется отправить тебя в школу». «А я хочу, чтобы Эмма поехала со мной», — твердил ребенок. «Это стоит много денег, а твой отец оставил очень мало. Не знаю, куда все девалось. Тебе придется считать каждое Пенни». Накануне мистер Керри сходил к поверенному, который вел все дела их семьи. Отец Филиппа был хирургом с хорошей практикой, и его работа в клинике, казалось, должна была дать ему обеспеченное положение. Но после его скоропостижной смерти от заражения крови, к всеобщему удивлению выяснилось, что он не оставил вдове ничего, кроме страховой премии и дома на Брутон-стрит. Умер он полгода назад, и миссис Керри, слабая здоровьем и беременна совсем потеряла голову, сдала дом за первую предложенную ей цену. Свою мебель она отправила на склад, а для того, чтобы не терпеть во время беременности неудобств, сняла на год целый меблированный дом, платя за него, по мнению священника, бешеные деньги. Правда, она никогда не умела экономить и была не способна сократить расходы в соответствии со своим новым положением, То немногое, что ей оставил муж, она растратила, и теперь, когда все издержки будут покрыты, на содержание мальчика до его совершеннолетия останется не больше двух тысяч фунтов. Но все это трудно было объяснить Филиппу, и он продолжал горько рыдать. — Пойди лучше к Эмме, — сказал мистер Керри, понимая, что няне будет легче утешить ребенка. Филипп молча слез с дядиных колен, но мистер Керри его удержал. — Нам надо завтра ехать. В субботу я должен приготовиться к воскресной проповеди. Скажи Эмме, чтобы она сегодня же собрала твои вещи. Можешь взять все свои игрушки. Если хочешь, выбери по какой-нибудь вещице на память об отце и матери. Все остальное будет продано. Мальчик выскользнул из комнаты. Мистер Керри не привык трудиться. Он вернулся к своим эпистолярным занятиям с явным неудовольствием. Сбоку на столе лежала пачка щитов, которые очень его злили. Один из них казался ему особенно возмутительным. Сразу же после смерти миссис Керри Эмма заказала в цветочном магазине целый лес белых цветов, чтобы украсить комнату усопшей. Какая пустая трата денег. Эмма слишком много себе позволяла. Даже если бы в этом не было необходимости, он все равно бы ее уволил. А Филипп подошел к ней, уткнулся головой ей в грудь и зарыдал так, словно у него разрывалось сердце. Она же, чувствуя, что любит его почти как родного сына, ему наняли, когда ему не было еще и месяца, утешала его ласковыми словами. Она обещала часто его навещать, говорила, что никогда его не забудет. Рассказывала ему о тех местах, куда он едет, и о своем доме в Деваншире. Отец ее взимал пошлину за проезд по дороге, ведущей в Эксетер. У них были свои свиньи и корова, а корова только что отелилась. У Филиппа высохли слезы, и завтрашнее путешествие стало казаться ему заманчивым. Эмма поставила мальчика на пол, дел было еще много, и Филип помог ей вынимать одежду и раскладывать на постели. Эмма послала его в детскую собирать игрушки. Скоро он уже весело играл. Но потом ему надоело играть одному, и он прибежал в спальню, где Эмма укладывала его вещи в большой сундук, обитый жестью. Филипп вспомнил, что дядя разрешил ему взять что-нибудь на память о папе и маме. Он рассказал об этом Эмме и спросил, что ему лучше взять. «Сходи в гостиную и погляди, что тебе больше нравится. Там дядя Уильям». «Ну и что же? вещи ведь твои!» Филип нерешительно спустился по лестнице и увидел, что дверь в гостиную отворена. Мистер Керри куда-то вышел. Филип медленно обошел комнату. Они жили в этом доме так недолго, что в нем было мало вещей, к которым он успел привязаться. Комната казалась ему чужой, и Филиппу ничего в ней не приглянулось. Он помнил, какие вещи остались от матери и что принадлежало хозяину дома. Наконец он выбрал небольшие часы. Мать говорила, что они ей нравятся. Взяв часы, Филипп снова понуро поднялся наверх. Он подошел к двери материнской спальни и прислушался. Никто не запрещал ему туда входить, но он почему-то чувствовал, что это нехорошо. Мальчику стало жутко, и сердце у него испуганно забилось. Однако он все-таки повернул ручку. Он сделал это потихоньку, словно боясь, что его кто-то услышит, и медленно отворил дверь. Прежде чем войти, он собрался с духом и немножко постоял на пороге. Страх прошел, но ему по-прежнему было не по себе. Филип тихонько прикрыл за собой дверь. Шторы были опущены, и в холодном свете январского полдня комната казалась очень мрачный. На туалете лежали щетка, миссис Керри и ручное зеркальце, а на подносике головные шпильки. На каменной доске стояли фотографии отца Филиппа и его самого. Мальчик часто бывал в этой комнате, когда мамы здесь не было, но сейчас все здесь выглядело как-то по-другому. Даже у стульев и у тех был какой-то непривычный вид. Кровать была. Постелино, словно кто-то собирался лечь спать, а на подушке в конверте лежала ночная рубашка. Филипп открыл большой гардероб, битком, набитый платьями, влез в него. Обхватил столько платьев, сколько смог, и уткнулся в них лицом. Платья пахли духами матери. Потом Филипп стал выдвигать ящики с ее вещами, белье было переложено мешочками с сухой лавандой. Запах был свежий и очень приятный. Комната перестала быть нежилой, ему показалось, что мать просто ушла погулять. Она скоро придет и поднимется к нему в детскую, чтобы выпить с ним чая. Ему даже почудилось, что она только что его поцеловала. Неправда, что он никогда больше ее не увидит. Неправда, потому что этого не может быть. Филипп вскарабкался на постель и положил голову на подушку. Он лежал не шевелясь и почти не дыша.